Глава 24. Вне игры. Крепкий мужчина с заячьей губой никак не мог успокоиться и жадно опустошал питьевые запасы хозяина. Татарин молча смотрел на своего кореша. — Ты считаешь? — спросил авторитет. — Что там была засада? Хрящ посмотрел на смуглолицего авторитета. — Не знаю, — неуверенно произнес он. Но мне кажется, что хата Ленкевича была под колпаком. Орда подозрительно взглянул на своего подручного. «А как тебе удалось вырваться из мышеловки?» «Так у меня ж баба в этом подъезде», – усмехнулся Крепыш. «Я и поднялся к ней в квартиру». «А где карта?» «Кто-то до меня там сильно поработал», – сказал подельник. «По-видимому, профи. Все перевернуто вверх дном». «А как он разделался с попом?» «Как?» А вспорол ему живот. Причмокнув зайчьей губой, восхищенно произнес бандит. «Мастерский удар!» Татарин презрительно сморщился. «А что за бородатый мужик там был?» «Да думаю, что это москвич». Орда насторожился. «Холмогоров, что ли?» «По всем приметам это он». Авторитет гневно сжал руки. «В нашем деле он опасный человек», – задумчиво произнес он и закашлялся. «Мне звонили из Москвы и предупреждали, что пророк может всю малину испортить». «Это чем же?» – татарин презрительно взглянул на собеседника. «А у него особый нюх на золото». Хрящ рассмеялся. «О, давай тогда отрежем ему нос». Собеседник зло сверкнул глазами. «У тебя был шанс!» Крепыш виновато развел руками. «Так я ж не знал, что это он!» Возразил Хрящ. «К тому же команды не было!» «Иногда и самому нужно соображать!» Сказал авторитет, но вдруг переменился в лице. «Хотя это может и к лучшему!» «Что именно?» «Да то, что он остался в живых!» «Как я понимаю, не он главный в этой мясорубке!» «Похоже!» – неуверенно произнес Хрящ. «Только через него мы сможем выйти на того, кто порылся в грязном белье попа раньше нас!» Возбужденно воскликнул татарин и повернулся к приятелю. «Слушай меня внимательно!» Хрящ туго и долго соображал, пока говорил авторитет, кивая только головой в знак согласия. «Начни с очкарика-интеллигента!» Приказным тоном сказал Орда. И не выпуская из виду дочку профессора. «Понял. Приставь потолковье ребят к этому москвичу», добавил хозяин. «Только без проколов. Понял?» «Понял. А что с Рыжим и его шавками?» «О них позаботятся», махнул рукой Орда. «Ты лучше подумай о себе». «А что такое?» Орда пренебрежительно усмехнулся. «Ты же погорел в квартире, папа!» «Так я ж не убивал его!» «Достаточно того, что ты наследил!» Усмехнулся авторитет. «Тебе нужно временно залечь на дно, пока не понадобишься мне!» «Заметано!» Весело произнес бандит. «Мне такое занятие не впадло! Когда отбывать в ссылку?» Авторитет посмотрел на своего подельника и, немного подумав, сказал... «Надо провернуть еще одно дельце». «Какое?» «Да у меня такое ощущение, что в игру вступил некто новый или кто-то из наших общих знакомых решил закончить партию самостоятельно». Хрящ зло блеснул зрачками. «Тогда он совершил роковую ошибку». «Ну что ж», – кашлянул Орда. «Тем хуже для него». Хозяин махнул рукой Хрящу, и, сев за стол, развернул карту Минска. Крепыш молча подошел к приятелю и склонился над картой.